Катрин собралась навестить Лобастика. В первые дни она не знала, как сообщить драконочке о своем приходе и часами простаивала под березой, надеясь на приход Мэгги или счастливую случайность. Но потом достала ультразвуковой свисток. Мрак его не слышал, но Лобастик слышала отлично. Мрак удивлялся, как Лобастик научилась за километр узнавать о приходе мамы Катрин. На встречу мы их не препятствовал. Лобастик, захлёбываясь от восторга, рассказывала, как папа учит её читать и играть на компьютере, какие истории рассказывает. Катрин угощала её гостинцами. Сама рассказывала истории. Вот и сейчас положила в корзинку несколько яблок, кусок пирога, проверила, наместили свисток и пошла на свидание с Лобастиком. Переходя ручей, увидела на мягкой земле несколько следов. Следопыт она была никудышной, но такие следы не заметить было трудно. Совсем свежие, некоторые еще продолжали заполняться водой, вели к бункеру. Внимательно оглядывая лес, Катрин заторопилась вперед. Мрак в свое время немного учил ее читать следы, бесшумно ходить по лесу. выслеживать и прятаться. И все-таки она чуть не влетела в круг мужчин, отдыхавших и проверявших оружие. Осторожно, выглядывая из-за куста, пересчитала сидевших. Двадцать три человека. Среди них китаец-совладелец банка. Последний раз повторяю, мне нужна голова Стэна Фреда. Стреляет он без промаха. Поэтому начинайте с него, драконыш потом. Сейчас в нём килограммов 10 будет, а за каждый грамм детёныша дракона обещали килограмм золота. Так что вы станете самыми богатыми людьми в Тауне, сможете жить до старости в своё удовольствие. Но деньги дадут только за живого драконыша. За мёртвого голову снимут. Если не драконы, то я уж обязательно все рассмеялись. Может быть, продолжал китаец. Там же встретим подружку предыдущего мэра, ту самую, которая вывела нас на берлогу Стена. Она ваша. Делайте с ней, что хотите. А если кого убьют или ранят, раненый получает от меня премию, а если кого убьют, доля остальных возрастает. Катрин достала револьвер. Шесть пуль в барабане. Против двадцати трех человек. Остается семнадцать. А вдруг мрак не услышит выстрелы? Она бесшумно отползла назад, пригнулась и побежала в обход лагеря. Птицы с криком и шумом поднялись с куста. Катрин оглянулась. «Вот он!» — крикнул кто-то. Катрин побежала полную силу. Сзади затопали сапоги. Стрелять боялись, чтобы не спугнуть мрака. Катрин бросила на тропу корзинку и прибавила скорость. Вряд ли кто из преследователей бегал по утрам и через день совершал пешие прогулки по 40 километров. Сзади послышалась ругань. Кто-то в задних рядах сполкнулся об корзинку. Пробежав километр, Катрин оглянулась. Один человек, видимо, тоже бегал трусой по утрам. Остальные сильно отстали. Катрина остановилась, подняла револьвер двумя руками и всадила пулю в живот набегавшему почти в упор. Отскочила в сторону, пропуская тело, выстрелила в спину. Человек упал. Перепрыгнула через него и побежала дальше. Сзади послышались вопли и выстрелы. От деревьев вокруг Катрин полетели щепки. Она побежала ещё быстрее. Перепрыгивая через ствол поваленного дерева, зацепилась рукой за сук, вырнула пистолет. На ходу расстегнула и сбросила кожаную куртку. Преследователи отставали всё больше. Поскользнувшись, врезалась лбом в дерево и покатилась по земле.